Потом Агния обнаружила глубокую выемку — шурф в самом хребте, где шла сплошная кварцевая жила. Теснина лежала между хребтами, и странным казалось, что лес на одном из хребтов засох на корню и торчал теперь сухостойными скелетами, а на другом и в самой теснине вековые заросли хвойника — Тут и пахучие пихты, и стройные ели, и нарядные кедры, и разлапистые сосны. В поисковом журнале Агния крестила это место Тесниною. Может, так и будет называться будущий прииск. Место красивое и диковатое. Ну, хватит на сегодня, Агния распрямила спину и вытерла тылом руки под лица. Они хорошо поработали в каждом рубчике лотка, изрядный осадок, еще неприглядного, необработанного, на который смотреть-то неинтересно золото. Откуда-то напахнуло гарью. Андрюшка еще не успел разложить костер, возле которого ночью спасались от гнуса, а пахнет дымом. Ничего не сказав, сыну Агния вышла на берег речки и здесь у воды еще сильнее тянула гарью. Откуда бы? Неужели кто разложил костер? Но кто? Может, охотники? Но какая сейчас охота? Месяц глухой, покойный, тихий. На Моралов и Сахатых охотиться запрещено, да и место близкое от подтаежных деревень. За три недели Агния привыкла, что в Теснине, кроме нее и сына, никого нет, что смертное место совершенно безлюдное. Вернулась к шалашу. Андрюшка таскал хворост. «Дымом несет, кажется». Андрюшка фыркнул. «Давно тянет. Я еще подумал, вроде кто костер развел, так и несет. Лошадей смотрел. Там они в пойме. А полкан где? Черт его знает где». Носится где-нибудь или завалился под высокори, лежит себе. А ты подумал, откуда дымом несет? У Андрюшки округлились глаза. Вот об этом-то он и не подумал. А что? А то, что нам пора собираться. Нас ждут на верхнем кижарте. Что надо было сделали? Иди за конями. А я уложу сумы и инструменты. Надо ехать. У Андрюшки, как рукой, сняла усталость. Бегом кинулся к пойме, где паслись лошади.